«Бедняжка!» — пробормотала миссис Прайер Каролину. «Бедный, одинокий ягненочек!» «Ну, довольно!» — добавила она резко. «Идемте, нам пора возвращаться!» Сначала миссис Прайер шла очень быстро, затем постепенно успокоилась и вернулась к своей привычной манере и характерной походке, довольно своеобразной, как и все ее движения. К тому времени, как Каролина и миссис Прайер добрались до Филдхеда, пожилая дама вновь обрела сдержанный и застенчивый вид. Глава двадцать Две жизни. Решительность и непреклонность деятельного характера Мура лишь наполовину открылись во время защиты фабрики. Вторая же половина и довольно страшная — проявилась в неутомимом упорстве, с которым он преследовал зачинателей бунта. Остальных мятежников, простую толпу, что следовало за главарями, он оставил в покое. Возможно, врожденное чувство справедливости подсказало ему, что не стоит мстить жалким, сбитым с толку лживыми советами беднягам, ожесточенным нуждой и лишениями, а тот, кто обрушивает гнев на склоненные головы страдающих, заслуживает звания тирана — но никак не судьи. Во всяком случае, хотя под конец схватки уже на рассвете Мур многих разглядел, теперь, встречая их на улице или дороге, никому не угрожал и вообще не показывал вида, что они ему знакомы. Однако главарей Мур не знал. Все они были не из мест, приехали из крупных городов. Большинство даже не принадлежали к трудящимся. В основном это были так называемые «подонки общества», «банкроты». Вечные должники и зачастую пьяницы, люди, которым нечего терять, зато приобрести надо бы многое, включая характер, деньги и обыкновенную порядочность. Подобных типов Мур выслеживал как гончая и даже получал удовольствие от данного занятия. Охотничий азарт был приятнее, чем изготовление сукна. Конь Мура, вероятно, возненавидел те дни — Никогда еще его не гоняли так часто и подолгу. Вся жизнь Мура протекала в разъездах, он полной грудью вдыхал свежий воздух и с энтузиазмом предавался полицейской слежке, считая, что это гораздо приятнее духоты красилина. Местные чиновники, медлительные и робкие, трепетали перед ним, а Муру нравилось пугать их и подгонять». Из-за страха за свою жизнь чиновники действовали непоследовательно и принимали расплывчатые решения. Боялись не только они. Фабриканты и видные люди округи опасались, что их убьют. Только Хелстон никого не боялся. Старый вояка прекрасно понимал, что его могут пристрелить, однако сознательно шел на риск. Хелстона не пугала подобная смерть. Более того, будь у него выбор, он предпочел бы умереть. Именно так. Мур тоже осознавал опасность, но в результате стал еще сильнее презирать тех, от кого могла бы исходить угроза. Он знал, что охотится за убийцами, и эта мысль действовала на него как шпоры на коня. А что касается страха, то Мур был слишком горд, жесток и флегматичен, чтобы бояться. Много раз припозднившись, проезжал он через пустошь при свете луны или в кромешной тьме, и при этом чувствовал себя гораздо лучше и бодрее, чем в безопасной и затхлой конторе. В бунте оказались замешаны четыре главаря. Двоих выследили и поймали неподалеку от Стилбро. Оставшихся нужно было искать дальше. Предполагалось, что они прячутся в окрестностях Бермингема. Мур не забывал и свою пострадавшую фабрику. Большого ремонта она не требовала, Понадобились лишь плотники и стекольщики, бунтовщики не смогли ворваться внутрь, и все станки, железные любимцы Мура, уцелели. Трудно сказать, находил ли Мур в это нелегкое время, когда все его мысли занимали неотложные дела и жестокое правосудие, минутку-другую, чтобы поддержать огонь, более светлый и яркий, нежели пламя, полыхающее в храме богини Мести Немезиды. Он редко заезжал в Филдхэд, а если и появлялся там, то ненадолго». В дом Хелстона Мур приходил только за тем, чтобы поговорить с хозяином в его кабинете и никогда не нарушал заведенного хода событий. А год все тянулся и тянулся, по-прежнему полный тревог. Гроза войны гремела над Европой, опустошая ее, и не было ни малейшей надежды, что она стихнет, и клубы пыли и дыма над полем брани развеются. Не было ни одного утра, чтобы выпала чистая роса, Столь благодатная для олив Лишь непрерывный кровавый дождь Поливал зловещие в своем великолепии лавры Куда бы Мур не шел пешком Или ехал верхом на лошади Где бы ни находился Расхаживал по своей конторе Или скакал по мрачному рашиджу Повсюду слышал глухое эхо пустоты И чувствовал, как дрожит под ногами земля Так проходило лето для Мура Но чем занимались Шарли и Каролина? Давайте вначале посетим наследницу и владелицу Филдхеда. Как она выглядит? Как влюбленная дева, что чахнет и тоскует по пренебрегшему ее кавалеру. Может, сидит день деньской склонившись над работой, или не выпускает из рук книги, или что-нибудь шьет, молча и не отводя взгляда от своего занятия, а в ее голове теснятся печальные мысли? Ничего подобного. Шерли пребывает в прекрасном настроении — На лице, как всегда, мечтательное выражение, а улыбка по-прежнему беззаботная. Шерли озаряет своим присутствием старое и темное поместье. Звонкое эхо ее голоса заполняет галерею и выходящие на нее комнаты. Полученный холл с единственным окном привычно радуется шороху шелкового платья, когда его владелица переходит из комнаты в комнату. То занести букет в ярко-розовую гостиную, то распахнуть окна в столовой и впустить внутрь аромат шиповника и резиды. То переставить цветочные горшки из лестничного окна на крыльцо, поближе к солнцу. Да, порой Шерли принимается за шитье, но, похоже, ей не суждено просидеть за ним дольше пяти минут. Едва она возьмет наперсток и вденет нитку в иглу, как внезапная мысль вновь зовет ее наверх. Вероятно, она поднимается по лестнице за старым игольником в виде книжицы с обложкой из слоновой кости, о котором только что вспомнила — или за еще более старой фарфоровой шкатулкой для рукоделия, какая ей совершенно не нужна, но в это мгновение кажется необходимой. Наверное, ей надо поправить прическу, либо навести порядок в ящике комода, в котором еще утром все удивительным образом перемешалось. А может, просто захотелось взглянуть из окна на какой-нибудь приятный вид, например, на Брайерфилдскую церковь и дом священника среди деревьев. Едва Шерли вернется в гостиную, И возьмет в руки кусок батиста или квадрат наполовину вышитой конвы, как за дверью слышится громкое царапанье и приглушенное поскуливание варвара. И ей приходится срываться с места, чтобы впустить собаку. День жаркий, пес входит тяжело дыша. Значит, нужно отвести его в кухню и убедиться, что в его миске есть вода. Сквозь открытую кухонную дверь виден весь двор, веселый и залитый солнцем. Там полно птицы. Индюшки с индюшатами, павы со своим потомством, жемчужно-крапчатые цесарки и великое множество голубей. Белых и с красными шейками, и сизых и с коричневыми хохолками. Разве тут удержишься? Шерли спешит в кладовую за булочкой, а потом стоит на пороге и разбрасывает крошки, глядя, как весело суетятся ее раскормленные пернатые вассалы. Джон возится на конюшне, и с ним тоже следует поговорить. А еще взглянуть на свою лошадь. Пока Шерли похлопывает и оглаживает кобылу, возвращаются коровы для дойки. Это очень важно. Рачительная хозяйка должна остаться и сама за всем присмотреть. А вдруг какого-нибудь теленка-сосунка или новорожденного ягненка мамаша не подпускает к вымени? Так ведь бывает, когда рождаются двойни». Джон должен показать их мисс Гилдер, которая просто обязана покормить малышей из собственных рук, разумеется, под его заботовым присмотром. Джон задает разные вопросы о том, что делать с такой-то полоской, таким-то лужком или с таким-то островком. Хозяйке приходится сходить за широкополой соломенной шляпкой и следовать за своим помощником к перелазу в ограде, а потом вдоль живой изгороди, чтобы решить вопрос с полоской лужком или островком прямо на месте. Жаркий день сменяется теплым вечером. Шерли возвращается домой к позднему чаю, а после чая она никогда не шьет. Затем Шерли читает, и над книгой становится почти такой же усидчивой, как была непоседлива, когда занималась рукоделием. Она усаживается на скамеечку для ног или просто на ковер возле кресла миссис Прайер. Шерли так учила уроки в детстве — а старые привычки остаются у нее надолго. Рядом с ней устраивается рыжевато-коричневый, похожий на льва-варвар, положив морду на вытянутые передние лапы, сильные и мускулистые, как у альпийского волка. Одна ладонь Шерли обычно покоится на мощной голове преданного раба, потому что стоит хозяйке убрать руку, как пес начинает недовольно ворчать. Шерли так увлечена чтением, что не поднимает головы, Не шевелится и не произносит ни слова, разве что вежливо отвечает миссис Прайер, которая время от времени укоризненно обращается к своей воспитаннице. «Дорогая, не позволяйте этому огромному псу ложиться так близко, он мнет край вашего платья. Да, это простой муслин, завтра я могу надеть чистое. Дорогая моя, мне бы хотелось, чтобы вы читали, сидя за столом. Надо попробовать как-нибудь, однако намного удобнее делать то, к чему привык». «Дорогая, прошу, отложите книгу. Вы только утомляете глаза, читая при свете камина». «Ничего подобного, мисс Прайер. У меня глаза никогда не устают». Наконец, на странице падает свет через окно. Это взошла луна. Шерли поднимает голову, смотрит в окно, потом закрывает томик и выходит из комнаты. Наверное, книга попалась хорошая. Она освежила ум и согрела душу Шерли». Взбудоражила мысли, наполнив воображение новыми образами. Тихая гостиная, чистый камин, распахнутое окно, за которым виднеется сумеречное небо с прекрасной царицей ночи, зашедшей на трон. Этого достаточно, чтобы земля показалась Шерли райским садом, а жизнь — прекрасной поэмой. «Спокойная, глубокая радость», — наполняет Шерли, — и людям не дано постичь ее или отнять, поскольку дарована она не людьми. Это чистый дар Создателя своему творению, дар Матушки Природы своей дочери. Подобная радость приобщает ее к царству духов. Бодро и легко поднимается Шары по изумрудным ступеням и холмам, зеленым и залитым светом, на высоту, откуда ангелы смотрели на спящего Иакова, и там ее глаза обретают зоркость, а душа вдруг видит жизнь такой, как ей хочется. Нет, даже не такой, Шерли не успевает ничего пожелать. Чудесное сияние, стремительное и пылающее, вдруг озаряет все вокруг. Оно множит свое великолепие быстрее, чем мысль, которая не поспевает за ним, и обгоняет желание, прежде чем то облачилось в слова. Шерли ничего не говорит в подобные минуты, Она замирает в экстазе, а если миссис Прайер пытается ей что-либо сказать, просто выходит из комнаты и поднимается на полутемную галерею. Если бы Шерра не была таким ленивым, безрассудным и невежественным существом, то взялась бы за перо в подобные минуты или поспешила это сделать, пока воспоминания еще свежи в памяти. Она бы уловила свои видения, закрепила, а потом истолковала — Будь Шерли немного восприимчивее, если бы чуть больше любила собственность, то взяла бы лист бумаги и описала своим неровным, но четким и разборчивым почерком все, что здесь рассказали. Эту пропетую ей песню и таким образом завладела бы тем, что создала. Но она ленива и безрассудна, а еще невежественна, поскольку не понимает, что ее мечтания редкие, а чувства особенные. Шерли не знала, не знает и умрет, так и не узнав подлинной ценности свежего и светлого родника, что бьет в ее душе, не давая ей увянуть. Шерли воспринимает жизнь легко, и это можно прочитать в ее глазах. Разве не наполняются они томной нежностью, когда у нее хорошее настроение? И разве не сверкает в них огонь во время недолгих вспышек гнева? Вся ее натура отражается в огромных серых глазах. Чаще всего они смотрят с ленивой безмятежностью, насмешливым лукавством. Однако стоит Шерли рассердиться, как в прозрачной России ее глаз вспыхивают красные искры, которые мгновенно превращаются в пламя. В конце июля мисс Килдер вместе с Каролиной собиралась отправиться в путешествие к Северному морю. И наверняка бы поехала, если бы в это время Филдхэт не подвергся нашествию. Банда грабителей благородного происхождения осадила Шерли в ее доме и заставила сдаться на милость победителей. Целое семейство — дядя, тетушка и две кузины, мистер, миссис и две мисс Симпсон из поместья Симпсон-Гроув, торжественно приехала навестить мисс Килдер. Законы гостеприимства обязывали ее сдаться, что она и сделала с легкостью, немало удивившей Каролину, которая знала, как быстро и изобретательно умеет действовать Шерли, когда ей что-либо нужно. Мисс Хелстон даже спросила у подруги, почему та с готовностью смирилась с нашествием. Шерли ответила, что поддалась воспоминаниям. Ребенком она целых два года провела в поместье Симпсонов. Каролина поинтересовалась, нравятся ли ей родственники, Шерли сказала, что не имеет с ними ничего общего. Правда, когда-то она любила маленького Генри, единственного сына Симпсонов, который сильно отличался от своих сестер, но он не приехал в Йоркшир. Во всяком случае, пока. В следующее воскресенье на скамье Мисс Килдер в Брайшвиллской церкви появился аккуратный, чопорный и вертлявый пожилой джентльмен, который постоянно поправлял очки и ерзал на месте. А рядом с ним восседали терпеливая и благодушная пожилая дама в коричневом шелковом платье и две примерные юные леди образцового поведения и в образцовых же нарядах. Среди них Шерли выглядела то ли черным лебедем, то ли белой вороной похоже чувствовала себя несчастной а теперь оставим ее в этом респектабельном обществе и взглянем на жизнь мисс хлстоун она отдалилась от мисс килдер не решаясь встречаться с ней в присутствии утонченных родственников а суматоха вызванная их приездом отпугнула ее от филдхада и теперь каролина вновь осталась одна в унылом сером доме при церкви Утром она гуляла по уединенным тропам, длинные скучные дни проводила в тихой гостиной, куда солнце не заглядывало уже после полудня. Или шла в беседку, где оно светило ярко, но печально, на спеющие ягоды красной смородины, пересевшиеся через шпалеры и на бледные китайские розы, что обвивали решетку. Солнечные лучи проникали сквозь листву и ложились пестрым узором на белое платье Каролины» которая сидела неподвижно, точно мраморная статуя. В беседке мисс Хелстон читала старые книги из библиотеки дяди. Греческого и латинского она не знала, а легкое чтиво располагалось в основном на полке, которая когда-то принадлежала ее тетушке Мэри. Там стояли несколько старых дамских журналов, все время совершивших вместе со своей владелицей морской вояж, перенесших шторм и потому со следами брызг соленой воды. Несколько совершенно безумных методистских сборников, чьи страницы заполняли всякие чудеса, видения, зловещие сны и оголтелый фанатизм. Такие же сумасшедшие письма миссис Элизабет Роу от «Мертвых к живым» и чуть-чуть старой английской классики. Из этих увядших цветов Каролина выпила весь мед еще в детстве, и теперь они казались ей безвкусными». Порой для разнообразия, а также ради благого дела, она шила одежду для бедных по просьбе мисс Эйнли. Когда Каролина грустила, и ее слезы медленно капали на скроенное и сметанное этой добродетельной женщиной платье, она спрашивала себя, как хватает мисс Эйнли сил всегда оставаться безмятежной и спокойной в своем одиночестве. Мне не доводилось видеть мисс Эйнли удрученной или в отчаянии. — думала Каролина, — хотя ее дом так мал и убог, а у нее самой нет ни светлой надежды, ни близкого друга в этом мире. Правда, помню, однажды она сказала, что приучила свои мысли обращаться только к небесам. Мисс Эйнли признала, что у нее нет и почти не было радости в этой жизни, и, наверное, она ждет блаженства в ином мире. Так же думают монахини, в прямых как сава на деяниях, запертые в тесной келье с железным светильником и узким, похожим на гроб, ложем. Мисс Эйнли часто говорит, что не боится смерти, могила ее не страшит, как не страшила Симеона Столпника, когда тот стоял на вершине своего столпа посреди ужасной пустыни, и как не страшит индийского отшельника, который укладывается на постель, утыканную острыми железными шипами. Они оба совершили насилие над природой, извратив собственные понятия «приятного и неприятного», и приблизились к смерти. «Вот я боюсь смерти. Наверное, потому что еще молода. Будь у бедняжки мисс Энли чуть больше радостей, она тоже бы цеплялась за жизнь. Все-таки Бог создал нас и подарил нам жизнь не для того, чтобы мы жаждали смерти. Я верю всем сердцем, что мы должны ценить жизнь и наслаждаться ею, пока живы». Жизнь не должна быть бесполезным, унылым и бледным существованием, которое влачат многие, и каким она становится для меня. «Я знаю, никто не виноват, что мир так устроен», — размышляла Каролина. «И сколько бы я ни думала, как изменить его к лучшему, ничего не идет в голову. Я только чувствую, где-то что-то неправильно. Я верю, что у одиноких женщин должно быть больше возможностей Найти себе занятия интереснее и полезнее, чем то, что они находят сейчас. Уверенно, Бог не сердится на меня за подобные мысли, ведь я не святотатствую, не ропщу, не богохульствую и не выказываю нетерпения. Я утешаю себя тем, что Бог внимает многим жалобам и истинанием и сострадает им, тогда как человек не хочет их слышать и только хмурится в бессильном презрении». Я говорю в бессильном, поскольку не раз видела, как общество под страхом всеобщего презрения запрещает упоминать о своих язвах, которые не может исцелить. Однако это презрение лишь украшенный блестящей мишурой покров, скрывающий отвратительное уродство. Люди не любят, когда им напоминают о болезнях, которые они не хотят или не могут излечить сами. Подобное напоминание заставляет их ощущать собственную беспомощность или что еще хуже вынуждает предпринимать неприятные усилия, нарушают мирное течение жизни и порождают недовольство собой. Бедные старые девы, как и бездомные безработные бедняки, не должны просить для себя какого-то места или занятия в этом мире. Такие просьбы тревожат богатых и счастливых, волнуют родителей. Взгляните на девушек из многочисленных семейств по соседству. «Всех этих Армитеджей, Бертуислов, Сайксов и прочих, братья этих девиц заняты делами или служат, у каждого есть какое-либо занятие, а что ж сестры? Им нечем заняться, кроме как работой по дому или шитьем, из всех земных удовольствий у них только бесполезные визиты, и нет никакой надежды, что дальнейшая жизнь будет лучше, эта беспросветность подрывает их здоровье, они всегда прихварывают, а их кругозор поразительно узок и ограничен». Самое заветное желание, единственная цель в жизни каждой из них — выйти замуж, но большинству из них не суждено пойти под венец, и они умрут так же, как живут. Все они плетут в интриги, соперничают, наряжаются, стараясь заполучить подходящего жениха, а мужчины смеются над ними, отворачиваются от них и совсем не ценят. Джентльмены считают, я сама много раз слышала, как они говорят это с глумливой насмешкой, что рынок невест переполнен. Отцы повторяют то же самое, злятся в виде уловки своих дочерей и велят тем сидеть дома. что им делать дома?» «Спросите отцов, и они ответят — шить и стряпать. Дочери должны заниматься только этим и ничем более, каждый день и без единой жалобы, как будто у них никаких задатков и способностей к чему-либо иному». Однако придерживаться подобных принципов так же неразумно, как утверждать, будто сами отцы способны лишь на то, чтобы поглощать приготовленную дочерьми еду и носить вшитую ими одежду. Неужели сами мужчины смогли бы так существовать? Разве не было бы им тоскливо? Да они бы обезумели, особенно если бы не видели надежды избавиться от этой тоски, а за малейшее проявление недовольства слышали одни упреки мужчины называют нас слабым полом и часто ставят нам, например, Лукрецию, которая до полуночи пряла вместе со своими служанками, или добродетельную жену из притчи Соломоновых. Ну, не знаю. Лукреция, конечно, была достойнейшая из женщин, вроде моей кузины Гортензии Мур, но не давала жить своим служанкам. Не хотела бы я быть одной из них. Будь ее воля, Гортензия тоже бы заставляла меня и Сару работать до полуночи. Но мы это у этого не выдержали. Добродетельная жена вставала еще затемно и, как говорит миссис Сайкс, завтракала в час ночи. Но она не только пряла и раздавала пищу в доме своем, но и владела мастерской, делала покрывала и продавала их, была помещицей, покупала угодья и сама насаждала виноградники. Это особо умела управлять хозяйством или, как говорят здешние Матроны, была умной женщиной. В целом она гораздо приятнее Лукреции. Я уверена, что ни мистер Армитедж, ни мистер Сайкс не смогли бы превзойти ее в торговле. Да, она мне нравится. Крепость и красота одежды ее. Уверенно в ней сердце мужа ее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Встают дети и ублажают ее, встает муж и хвалит ее. «О, царь Израиля, твой образец женщины достоин подражания». Но разве в наши дни мы можем быть похожими на нее? Мужчины Йоркшира, разве ваши дочери достигли таких царственных высот? Разве это вообще возможно и способны ли вы помочь в этом? Способны ли дать им поле деятельности, где они могли бы развивать и совершенствовать свои таланты? Мужчины Англии, взгляните на своих бедных дочерей. Многие угасают рядом с вами, снедаемые с чехоткой. чехоткой. Либо, что еще хуже, становятся озлобленными старыми девами, завистливыми, злоязычными и никчемными, поскольку жизнь их пустыня. Либо, что хуже всего, унижаются до непристойного кокетства и всяческих уловок, чтобы выйти замуж и достичь того положения в обществе, коего лишена одинокая женщина. Отцы, неужели вы не можете ничего изменить? Не все сразу. Но подумайте над этим как следует». Посмотрите этот вопрос как достойный самого серьезного размышления, не отмахивайтесь от него с насмешкой или малодушными оскорблениями. Вы хотите гордиться своими дочерьми, а не краснеть за них. Так найдите им интересное и полезное занятие, которое вознесло бы их над кокетством, интригами и злословием. А если вы будете по-прежнему ограничивать разум ваших дочерей, то они останутся вашей обузой, а иногда и вашим позором, просвещайте их, давайте им свободу и полезное занятие, и они станут вашими самыми веселыми друзьями во здравии, самыми заботливыми сиделками в болезни и самой верной опорой старости».